Глава четырнадцатая «Ну как тебе не стыдно?» — сказал Полозов, когда офицеры вернулись в свою комнату. «Я старался нарочно проиграть, толкал тебя под столом. Ну как тебе не совестно? Ведь старушка совсем огорчилась». Граф ужасно расхохотался. «Уморительная госпожа! Как она обиделась!» И он опять принялся хохотать так весело, что даже Иоган, стоявший перед ним, потупился и слегка улыбнулся в сторону. «Вот те и сын друга семейства Ха -ха -ха продолжал смеяться граф. «Нет, право, это нехорошо. Мне ее жалко даже стало», — сказал Карнет. «Вот вздор! Как ты еще молод! Что ж, ты хотел, чтобы я проиграл? Зачем же я бы проиграл?» «И я проигрывал, когда не умел. Десять рублей, братец, пригодятся. Надо смотреть практически на жизнь, а то всегда в дураках будешь». Полозов замолчал. Притом ему хотелось одному думать о Лизе, которая казалась ему необыкновенно чистым, прекрасным созданием. Он разделся и лег в мягкую и чистую постель, приготовленную для него. «Что за вздор эти почести и слава военная!» Подумал он, глядя на завешенное шалью окно, сквозь которое прокрадывались бледные лучи месяца. Вот счастье — жить в тихом уголке с милой, умной, простой женою! Вот это прочное, истинное счастье! Но почему-то он не сообщал этих мечтаний своему другу и даже не упоминал о деревенской девушке, несмотря на то, что был уверен, что и граф о ней думал. «Что ж ты не раздеваешься?» — спросил он графа, который ходил по комнате. «Не хочется еще спать что-то. Туши свечу, коли хочешь. Я так лягу». И он продолжал ходить взад и вперед. «Не хочется еще спать что-то», — повторил Полозов, чувствуя себя после нынешнего вечера, больше, чем когда-нибудь недовольным влиянием графа и расположенным взбунтоваться против него. «Я воображаю». Рассуждал он мысленно, обращаясь к турбину, какие в твоей причесанной голове теперь мысли ходят. Я видел, как тебе она понравилась, но ты не в состоянии понять это простое, честное существо. Тебе мину надо, да, полковничи и полеты, право. Спрошу его, как она ему понравилась. И Полозов было обернулся к нему, но раздумал. Он чувствовал, что не только не в состоянии будет спорить с ним, если взгляд графа на Лизу, тот, который он предполагал, ну, что даже не в силах будет не согласиться с ним. Так уж он привык подчиняться влиянию, которое становилось для него с каждым днем тяжелее и несправедливее. «Куда ты?» — спросил он, когда граф надел фуражку и подошел к двери. «Пойду на конюшню, посмотрю, все ли в порядке». «Странно», — подумал Корнет, но потушил свечу и, стараясь разогнать нелепо ревнивые и враждебные к прежнему своему другу мысли, лезшие ему в голову, перевернулся на другой бок. Анна Федоровна этим временем, перекрестив и расцеловав по обыкновению нежного брата, дочь и воспитанницу, тоже удалилась в свою комнату. Давно уж в один день не испытывала старушка столько сильных впечатлений, так что и молиться она не смогла спокойно. Все грустно, живое воспоминание о покойном графе и о молодом Франтике, который так безбожно обыграл ее, не выходило у нее из головы. Однако же, по обыкновению раздевшись, выпив полстакана квасу, приготовленного у постели на столике, она легла в постель. Любимая ее кошка тихо вползла в комнату. Анна Федоровна подозвала ее и стала гладить, вслушиваясь в ее мурлыканье, и все не засыпала. «Это кошка мешает», — подумала она и прогнала ее. Кошка мягко упала на пол, медленно, поворачивая пушистым хвостом, вскочила на лежанку, но тут девка, спавшая на полу в комнате, принесла стлать свой войлок. тушить свечку и зажигать лампадку. Наконец и девка захрапела, но сон все еще не приходил к Адне Федоровне и не успокаивал ее расстроенного воображения. Лицо гусара так и представлялось ей, когда она закрывала глаза и, казалось, являлась в различных странных видах в комнате, когда она с открытыми глазами при слабом свете лампадки смотрела на комод, на столик, Нависевшее белое платье, то ей казалось жарко в перине, то несносно били часы на столике, и невыносимо носом храпела девка. Она разбудила ее и велела перестать храпеть. Опять мысли о дочери, о старом и молодом графе, преферансе странно перемешивались в ее голове. то она видела себя в вальсе старым графом, видела свои полные белые плечи, чувствовала на них чьи-то поцелуи и потом видела свою дочь в объятиях молодого графа. Опять храпеть начала Устюшка. «Нет, что-то не то теперь, люди не те. Тот в огонь за меня готов был». Да и было за что, а этот, небось, спит себя дурак дураком, рад, что выиграл, нет того, чтоб поволочиться, как тот бывало говорит на коленях, что ты хочешь, чтоб я сделал, убил бы себя сейчас, и что хочешь? И убил бы, коли я сказала. Вдруг чьи-то босые шаги раздались по коридору, и Лиза в одном накинутом платке, вся бледная и дрожащая, вбежала в комнату. и почти упала к матери на постель. Простясь с матерью, Лиза одна пошла в бывшую дядину комнату. Надев белую кофточку и спрятав в платок свою густую длинную косу, она потушила свечу, подняла окно и с ногами села на стул, устремив задумчивые глаза на пруд, теперь уже весь блестевший серебряным сиянием. Все ее привычные занятия и интересы вдруг явились перед ней совершенно в новом свете. Старая капризная мать, несущая любовь к которой, сделалась частью ее души, дряхлый, но любезный дядя, дворовые мужики, обожающие барышню, дойные коровы и телки — вся эта, все та же столько раз умиравшая и обновлявшаяся природа, среди которой с любовью к другим и от других она выросла, все, что давало ей такой легкий, приятный душевный отдых. Все это вдруг показалось не то, все это показалось скучно, ненужно. Как будто кто-нибудь сказал ей, «Дурочка, дурочка, двадцать лет делала вздор, служила кому-то, зачем-то и не знала, что такое жизнь и счастье». Она это думала теперь, вглядываясь в глубину светлого, неподвижного сада, сильнее, гораздо сильнее, чем прежде ей случалось это думать. И что навело ее на эти мысли? Нисколько не внезапная любовь к графу, как бы это можно было предположить. Напротив, он ей не нравился. Корнет мог бы скорее занимать ее, но он дурен, бледный и молчалив как-то, Она невольно забывала его, и злобой, и с досадой вызывала в воображении образ графа. «Нет, не то», — говорила она себе. Идеал ее был так прелестен. Это был идеал, который среди этой ночи, этой природы, не нарушая ее красоты, мог быть любимым. Идеал, ни разу не обрезанный для того, чтобы слить его с какой-нибудь грубой действительностью. Сначала уединение и отсутствие людей, которые бы могли обратить ее внимание, сделали то, что вся сила любви, которую в душу каждого из нас одинаково вложило провидение, была все еще цела и невозмутима в ее сердце. Теперь же уже слишком долго она жила грустным счастьем чувствовать в себе присутствие этого чего-то и изредка, открывая таинственный сердечный сосуд, наслаждаться созерцанием его богатств, чтобы необдуманно излить на кого-нибудь все то, что там было. Дай Бог, чтобы она до гроба наслаждалась этим скупым счастьем. Кто знает, не лучше ли... «Не сильнее ли оно? И не одно ли оно истинно и возможно?» «Господи, Боже мой!» — думала она. «Неужели я даром потеряла счастье и молодость? И уж не будет!» «Никогда не будет! Неужели это правда?» И она вглядывалась в высокое, светлое около месяца неба покрытое белыми волнистыми тучами, которые, застилая звездочки, продвигались к месяцу. «Если захватит месяц это верхнее белое облачко, значит, правда», — подумала она. Туманная дымчатая полоса пробежала по нижней половине светлого круга, и понемногу свет стал слабеть на траве, на верхушках лип, на пруде. Черные тени деревьев стали менее заметны. И как будто в торе мрачной тени, Осенившей природу, легкий ветерок пронесся по листьям и донес до окна растистый запах листьев, влажной земли и цветущей сирени. Нет, это неправда, утешала она себя. А вот если соловей запоет нынче ночью, то значит вздор всё, что я думаю, и не надо отчаиваться, подумала она. и долго еще сидела молча, дожидаясь кого-то, несмотря на то, что снова все осветилось и ожило, и снова несколько раз набегали на месяц тучки, и все померкало. Она уже засыпала так, сидя у окна, когда соловей разбудил ее частой трелью, раздавшийся звонко низом по пруду. Деревенская барышня открыла глаза, Опять с новым наслаждением вся душа ее обновилась этим таинственным соединением с природой, которая так спокойно и светло раскинулась перед ней. Она облокотилась на обе руки. Какое-то томительное, сладкое чувство грусти сдавило ей грудь. И слезы чистой широкой любви, жаждущей удовлетворения, хорошие, утешительные слезы, Налились в глаза ее, она сложила руки на подоконник и на них положила голову. Любимая ее молитва как-то сама пришла ей в душу, и она так и задремала с мокрыми глазами. Прикосновение чьей-то руки разбудило ее, она проснулась, но прикосновение это было легко и приятно. Рука сжимала крепче ее руку, Вдруг она вспомнила действительность, вскрикнула, вскочила и сама себя уверяя, что не узнала графа, который стоял под окном, весь облитый лунным светом, выбежала из комнаты. Глава пятнадцатая Действительно, это был граф. Услышав крик девушки и кряхтение сторожа за забором, отозвавшегося на этот крик, он опрометью, с чувством пойманного вора, бросился бежать по мокрой расистой траве в глубину сада. «Ах, я дурак!» — твердил он бессознательно. «Я ее испугал. Надо было тише словами разбудить. Ах, я скотина неловкая!» Он остановился и прислушался. Сторож через калитку прошел в сад, волоча палку по песчаной дорожке. Надо было спрятаться. Он спустился к пруду. Лягушки, торопливо заставляя его вздрагивать, побултыкали из-под его ног в воду. Здесь, несмотря на промоченные ноги, он сел на корточки и стал припоминать все, что он делал. Как он перелез через забор... Искал ее окно и, наконец, увидал белую тень, как несколько раз, прислушиваясь к малейшему шороху, он подходил и отходил от окна. Как-то ему казалось, несомненно, что она с досадой на его медлительность ожидает его. То казалось, что это невозможно, что она так легко решилась на свидание». как, наконец, предполагая, что она только от конфузливости уездной барышни притворяется, что спит. Он решительно подошел и увидал ясное ее положение, но тут вдруг почему-то убежал опрометью назад и, только сильно устыдив трусостью самого себя, подошел к ней смело и тронул ее за руку. Сторож снова крякнул и, скрипнув калиткой, вышел из саду. Окно барышниной комнаты захлопнулось и заставилось ставишком изнутри. Графу это было ужасно досадно видеть. Он бы дорого дал, чтобы только можно было начать опять все сначала. Уж теперь бы он не поступил так глупо. А чудесная барышня, свеженькая какая, просто прелесть, и так прозевал. «Глупая скотина я!» Притом спать уже ему не хотелось, и он решительными шагами раздосаданного человека пошел на удачу вперед по дорожке, крытой липовой аллеи. И тут, и для него эта ночь приносила свои миротворные дары, какой-то успокоительной грусти и потребности любви. Глинистая... Кое-где с пробивающейся травкой или сухой веткой дорожка освещалась кружками сквозь густую листву лип прямыми бледными лучами месяца. Какой-нибудь загнутый сук, как обросший белым мхом, освещался сбоку, листья серебрять шептались изредка. В доме потухли огни. Замолкли все звуки, только соловей наполнял собой, казалось, все необъятное, молчаливое и светлое пространство. — Боже! Какая ночь! Какая чудная ночь! — думал граф, вдыхая в себе пахучую свежесть сада. — Чего-то жалко, как будто недоволен и собой, и другими, и всей жизнью недоволен. А славная, милая девочка! Может быть, она точно огорчилась? Тут мечты его перемешались. Он воображал себя в этом саду вместе с уездной барышней в различных, самых странных положениях. Потом роль барышни заняла его любезная мина. Экой я дурак! Надо было просто ее схватить за талию и поцеловать. И с этим раскаянием граф вернулся в комнату. Корнет не спал еще. Он тотчас повернулся на постели лицом к графу. — Ты не спишь? — спросил граф. — Нет. — Рассказать тебе, что было? — Ну? — Нет. Лучше не рассказывать. Или расскажу. — Подожми ноги. И граф, махнув уже мысленно рукой на прозеванную им интрижку, с оживленную улыбкой подсел на постель товарища. «Можешь себе представить, что ведь барышня эта мне назначила рандеву?» «Что ты говоришь?» — скрикнул Полозов, вскакивая с постели. «Ну, слушай! Да как же? Когда же не может быть?» «А вот, пока вы считали преферанс, она мне сказала, что будет ночью сидеть у окна и что в окно можно влезть. Вот что значит «практический человек». «Покуда вы там старуха считали, я это дельце обделал. Да ведь ты слышал, она при тебе даже сказала, что она будет сидеть нынче у окна, на пруд смотреть». «Да, это она так сказала». «Вот то-то я и не знаю, нечаянно или нет она это сказала. Может быть, и точно она еще не хотела сразу, только было похоже на то. Вышла-то странная штука. Я дураком совсем поступил». — прибавил он презрительно, улыбаясь на себя. — Да что же! Где ты был? Граф, исключая своих нерешительных, неоднократных подступов, рассказал все, как было. — Я сам испортил. Надо было смелее! — закричала и убежала от окошка. — Так она закричала и убежала, — сказал Карнет с неловкой улыбкой, отвечая на улыбку графа. имевшую на него такое долгое и сильное влияние. «Да, ну теперь спать пора!» Корнет повернулся опять спиной к двери и молча полежал минут десять. Бог знает, что делалось у него в душе, но когда он повернулся снова, лицо его выражало страдание и решительность. «Граф Турбин», — сказал он прерывистым голосом, «Что ты, бредишь или нет?» — спокойно отозвался граф. «Что, Корнет Полозов?» «Граф Турбин!» «Вы подлец!» — крикнул Полозов и вскочил с постели. Глава шестнадцатая На другой день эскадрон выступил. Офицеры не видали хозяев и не простились с ними. Между собой они тоже не говорили.